Глава четвёртая. Чёрная паутина. Когда последний сигнальный костёр западного блокпоста остался за поворотом туннеля, Сергей наконец решился спросить: "Как ты себя чувствуешь?" На станции ему ни разу не удалось остаться наедине. Рядом постоянно кто-то вертелся, и он так и не осмелился поговорить с девушкой откровенно.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 Она ловко поймала на лету и то, и другое, проверила отмычки, сунула их в рюкзак и забросила его за спину. «Я готова!» Сергея удивила ее бесстрашие. «Ах да! Она же не знает, что ждет ее на маршальской!» Полковник Касарин смерил девушку долгим взглядом, потом повернулся к сыну. «Пристрели ее, если попытается сбежать!»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 Немного подумав, добавил к оружию легкий бронежилет из многослойной армированной ткани с металлической пластиной напротив сердца. Еще одно изобретение мастеров-оружейников с сибирской. Его напарницу выбранный им арсенал не впечатлил. Хотя, возможно, ей действительно было все равно. Никак не трогали ее и косые взгляды, которые бросали на нее все встречные жители.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 Он поравнялся с девушкой. Ну как ты себя чувствуешь? Лучше, чем на виселице? Не оборачиваясь к нему зло ответила воровка. Ну, в общем, она была права. С учётом той опасности, которая ждала её на Маршальской, ей действительно не за что было его благодарить. Подожди, сказал Сергей. Да постой же. Он схватил её за плечо. Тебе не зачем идти со мной.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 Девушка загадочно улыбнулась. «Ты что, правда думал, что я собираюсь туда идти?» «А разве нет?» – растерялся Сергей. На этот раз она рассмеялась уже в полный голос. «Но ты...» – она покачала головой. «У меня даже слов нет. Да я уже дважды могла нырнуть в боковой туннель. Только б ты меня и видел». «А чего ты ждешь-то?»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 Она нахмурилась и вдруг в очередной раз, удивив его, улыбнулась. «Ладно, не кисни, прогуляюсь с тобой до маршалки». «Да зачем это тебе?» – удивился Серега. Она ничего не ответила, только хмыкнула себе под нос, чем-то напомнив Сергею и его отца, повернулась к нему спиной и быстро зашагала вперед. Идти становилось все тяжелее. Неожиданно для себя Сергей понял, что начал уставать. Причём это было не физическое утомление. Он по-прежнему чувствовал себя полным сил, хотя нёс на своих плечах почти 15 кг оружия и снаряжения, да и прошли они всего ничего, меньше трети перегона. Усталость была иного рода, психическая или моральная. Сергей никак не мог подобрать точного определения для объяснения своих ощущений. Прежде на станции его всегда окружали люди: товарищи, друзья или просто знакомые. Он к этому привык. И сейчас вынужденное одиночество тяготило его. Удивляло и то, что шагавшая впереди девушка всё время молчала. Кассарин бы с удовольствием заговорил с ней, но никак не мог придумать, с чего начать разговор. В его советах она, похоже, ничуть не нуждалась. Сама без всякого напоминания натягивала противогаз и закрывала голову капюшоном при приближении к радиоактивным зонам. Каменистой осыпи, образовавшейся в местах обрушения туннеля, преодолевала уверенно, также легко и непринуждённо обходила провалы и размытые грунтовыми водами глубокие рытвины, встречающиеся на пути. В конце концов Сергей не выдержал. Ты что, уже проходила здесь? В ответе он отчетливо различил смешок. «Ха! А как ты думаешь, я попала на вашу станцию?» Он замер, пораженный внезапной догадкой. «Так ты и на Маршальской была?» Она тоже остановилась. «Не на самой станции. Я прошла в обход по обводным туннелям. Еще удивилась, почему там никого нет». «И не заметила ничего необычного?» не унимался Сергей. только то, что туннели пусты, даже крыс нет. Я от третьего Ц от уже не встретил ни одного монстра, вспомнил Сергей. В разговоре с отцом этот факт казался обнадеживающим, но сейчас настораживал. Скажи, а если мы не сумеем пройти в лоб, ты сможешь попасть на станцию? осторожно поинтересовался он. Посмотрим. Неопределённо ответила воровка и снова зашагала вперёд. Она оказалась крайне неразговорчивой, но Сергей не собирался упускать шанс. Как тебя зовут? Девушка стремительно обернулась. Зачем это тебе? Как же? Он даже немного растерялся от её резкого ответа. А как мне тебя звать-то? Ну ты же слышал, Гадзюка? Сергей поморщился. Это кличка, оскорбление, и тебе совсем не подходит, помолчав, добавил он. А как тебя называл отец? Это было давно, в другой жизни. Ну и всё же. Она не хотела отвечать, но что-то подсказывало Сергею, что сейчас нужно проявить настойчивость. Полина едва различимым шёпотом ответила девушка: но Сергей все равно услышал. «Полина», — повторил он. «Очень красивое имя. Мама говорила с греческого, а оно переводится». Касарин не договорил, потому что девушка вдруг резко развернулась к нему и, вцепившись пальцами в высокий воротник его комбинезона, закричала в лицо. «Полины больше нет! Она умерла четыре года назад вместе со своим отцом, ясно?» «И если ты еще раз назовешь меня этим именем, я убью тебя!» Сергей упрямо покачал головой. «Нет, Полина жива, ты просто забыла!» Она рванула его за воротник на себя, чтобы затем ударить головой в лицо. И хотя Сергей просчитал удар, защищаться не стал. Но удара так и не последовало. В последний момент пальцы девушки разжались, а руки соскользнули с груди спутника». Она отбежала от него и уселась прямо на землю, обхватив голову руками. Сергей приблизился к ней, но услышав доносящиеся из-под прижатых к лицу ладоней приглушённые рыдания, остановился. "И откуда ты такой только взялся?" проговорила она сквозь слёзы. "Что ты меня всё время грузишь? Что тебе нужно?" "Хочу, чтобы ты не забывала, как тебя зовут." ответил Сергей. У каждого человека должно быть имя. Это то, что помогает нам оставаться людьми. Так говорила мать, и сейчас он повторил её слова. Правда тут же пожалела об этом, потому что девушка схватила с земли камень и не глядя швырнула в него. Не целилась, но попала точно в коленную чашечку. Не сдержавшись, Сергей вскрикнул от боли. Она обернулась к нему, вытерла кулачком выступившие на глазах слёзы и сердито сказала: "Так тебе и надо". Каждый шаг приближал их к маршальской. Так говорила логика. Но логика это одно, а собственные ощущения совсем другое. Когда впереди видишь только чёрное жерло туннеля, засасывающее тебя, как ненасытная глотка какого-то мифического чудовища, по неволе начинаешь сомневаться даже в самых логичных выводах. Сергей покосился на идущую рядом с ним Полину. Она уже не обгоняла его и не пыталась вырваться вперёд. Да и выражение её лица было скорее растерянным, чем целеустремлённым. Может, мы где-то сбились с пути и повернули не туда? неуверенно предположил Касарин, хотя отлично знал, никуда они не сворачивали вообще. Как вступили в роще в туннель, так по нему и идут. Впрочем, сейчас он уже ни в чём не был уверен. Полина неожиданно остановилась. Неужжели она тоже так думает? Но, как оказалось, думала она о другом. Смотри, Сергей повернул полученный от отца переносной проектор в сторону, куда она показывала, и куда был направлен узкий луч её налобного фонаря. но не увидел ничего, кроме кучки мелких костей в щели между сочленением туннельных тюбингов. Он всё-таки подошёл ближе, но останки, как он и предположил, оказались рассыпавшимися скелетиками обыкновенных крыс. Сергей пожал плечами. Всё лишь крысиные кости, причём до чисто обглоданные, видно уже давно здесь лежат. Я помню это место. Полина подняла голову и направила свой налобник на торчащий из стены арматурный прут, загнутый в форме причудливого крючка. И никаких костей в прошлый раз здесь не было. Так значит, Сергей Осиокси, кости не появляются сами по себе, но ни один труп даже крысиный не может разложиться до состояния чистого скелета за несколько часов. Разве что кто-то специально принёс их сюда и засунул в щель? Но такое представить было ещё сложнее. Боишься? спросил он у Полины. Боюсь, сказала она и тут же добавила. Идём дальше. Теперь они шли гораздо медленнее, так как перед каждым новым шагом Сергей тщательно ощупывал своды и дно туннеля лучом своего прожектора. И хотя световой луч ни разу не выхватил из темноты ничего настораживающего, все мысли были только о чёрной паутине. Он представлял её то узорчатым переплетением толстых и тонких нитей, покрытых каплями липкого яда, то клубком шипастой проволоки наподобие пережившей ядерную катастрофу армейской колючки, которую в метро активно использовали при строительстве укреплений от мутантов. Но несмотря на то, что Сергей всё время настороженно смотрел по сторонам, а может быть, как раз именно по этой причине, не он, а Полина первая заметила произошедшие впереди изменения. Она внезапно цепко схватила его за руку, а когда Сергей повернулся к ней, чтобы спросить, что случилось, прижала палец к губам. Кассарин сейчас же потянулся к висящему за спиной автомату. Но Полина покачала головой и указала вперед, где из темноты, Сергей только сейчас это разглядел, выступали очертания чего-то угловатого, напоминающего станционную платформу. Пока он всматривался в показавшуюся конструкцию, пытаясь понять по ее очертаниям, что же это такое, Полина вдруг выключила свой налобный фонарь, метнула в сторону и исчезла в темноте. Первый миг Сергей от неожиданности застыл на месте, а потом бежать за девушкой стало уже поздно. Он посветил прожектором из стороны в сторону, но она словно растаяла в мраке. В душе ворохнулась тревога. Не за себя, за Полину. Он хотел окликнуть девушку, но, вспомнив её прижатый к губам палец, промолчал. так и стоял на месте, светя прожектором перед собой, пока она сама не появилась в луче света. Девушка выглядела растерянной и немного испуганной. «Там нет никого, ни людей, ни паутины», объявила она, подойдя вплотную. «Станция пуста. На платформу я не поднималась, но это и так видно». «А...» начал Сергей, ещё не до конца представляя, о чём он хочет спросить. Идиот, сам увидишь, закончила за него Полина. Вслед за ней Сергей двинулся вперёд, но через десяток шагов остановился, вступив ногой в рассыпанную на путях кучу песка. Тут же лежали листы железа и истлевшая прожжённая во многих местах мешковина. Он сразу узнал станки блокпоста. Жители Маршальской никогда всерьёз не защищали свои восточные рубежи, надеясь на своих соседей из Рощи. Впрочем, при их разветвлённой системе обходных и служебных туннелей с проложенными там водоводами, сделать это было практически нереально. С востока жилую платформу прикрывал единственный блокпост, состоящий из уложенных друг на друга мешков с песком, прикрытых с внешней стороны железными листами. Вид на укрепление оказалось ненадёжным, раз железные листы вместе с рассыпавшимся песком валялись на путях, а сами мешки превратились в сохшуюся истлевшую труху. Сергей откинул носком ботинка кусок мешковины. Под ней лежал покорёженный автомат без цевья и деревянного приклада. Он даже не сразу узнал знакомое оружие. Похоже, здесь был сильный пожар. предположил он. Полина с сомнением покачала головой. Вряд ли железо не закопчено. Она оказалась права. Кроме истлевшей мешковины нигде не было видно никаких следов гари. Сергей посветил прожектором вокруг. В стороне от разрушенного брускопаста на земле лежал какой-то предмет. Он подошёл ближе. Предмет оказался походным ботинком, вроде тех, что сейчас были на ногах у Невои и Полины, только без шнурков. Рядом, буквально в метре от первого, лежал второй ботинок. Сергей нагнулся, чтобы поднять его, но едва прикоснулся к ботинку, как тот рассыпался в пыль. В руках Сергея осталась одна потрескавшаяся подмётка. Он поднял на девушку изумлённый взгляд. Полина стояла рядом, обхватив себя руками за плечи. Встретившись с ним глазами, она зябко поёжилась. Пойдём отсюда. Мне здесь как-то не по себе. По-настоящему не по себе стало, когда они поднялись на платформу, и причём обоим. Полина смертельно побледнела, а у Сергея от ужаса в груди перехватило дыхание. Вокруг лежали человеческие кости. Много костей. Они были повсюду, голые, дочисто обглоданные. Даже не кости, а целые скелеты. Взрослые и детские черепа глядели в никуда пустыми глазницами и скалили в немом крики разинутые рты. Большинство скелетов были абсолютно голыми, Но на некоторых сохранили лохмотья и истлевшей одежды, вроде той обгоревшей мешковины, которую они с Полиной обнаружили на блогпосту. Тут же лежало и оружие, которое, видимо, никак не помогло своим обладателям. В паре метров от себя, рядом с грудой костей, Сергей увидел автомат, сохранившимся, но изъеденным, словно изжованная бумага прикладом. в спусковой скобе которого застряли две оборвавшиеся фаланги указательного пальца он судорожно сглотнул, почувствовав, как мысли буквально застывают в его голове. Это выглядело так, словно погибший превратился в скелет раньше, чем выронил оружие из рук. О боже, что же здесь произошло? прошептала Полина. Даже от ее шепота Касарин вздрогнул, как ошпаренный. Он вдруг понял, что над станцией стоит совершенно непривычная, по-настоящему мертвая тишина. Обернувшись, он встретился с глазами девушки, в которых плескался неподдельный ужас. «Я не знаю», – борясь с дрожью в голосе, кое-как шепотом выговорил Сергей. Я не, я никогда такого не видел. Я тоже, также шёпотом ответила девушка. Наверняка ни один человек в метро не видел ничего подобного. Иначе такие рассказы непременно уже дошли бы до рощи. Даже воздух этого места казался пропитанным смертью. Словно то ужасное, что забрало жизни всех живших здесь людей и превратило их тела в рассыпающиеся скелеты, незримо присутствовало вокруг. По глазам Полины Сергей понял, что она хочет как можно скорее уйти, даже не уйти, а сбежать отсюда. Он и сам не хотел задерживаться на Маршальской ни одной лишней секунды. Забираем журнал и уходим. С командою. Полина понимающе кивнула. Комнату коменданта, расположенную за платформой на пересечении служебных коридоров, нашли быстро. Во время двух своих визитов на маршальскую, когда он в качестве добровольного помощника сопровождал отца, Сергей запомнил, где она находится, и сейчас уверенно привёл туда Полину. Крупная надпись "Комендант" над входом. не напечатанная краской под трафарету на железной табличке, как у них в роще, а набранная отдельными металлическими буквами, подтверждала, что они попали в нужное место. Входная железная дверь оказалась распахнута настежь, но на самом пороге лежал скрюченный скелет, судя по блеснувшей в свете фонарей золотой цепочке с кулоном на шее женский. Кто бы ни была эта женщина или, может быть, девушка, Жена коменданта и его дочь, или просто одна из жительниц, которая хотела укрыться в комнате коменданта, ей это не удалось. Идущая по пятам смерть все-таки настигла ее, как и всех остальных. Сергей хотел обойти скелет, почему-то ему не хотелось нарушать покой погибшей женщины, но это оказалось невозможно. Тогда он попытался перешагнуть через него, но сделал это недостаточно ловко и не было. и задел ногой выпирающую ключицу. Верхняя часть скелета вместе с черепом и грудной клеткой сдвинулась в сторону, покачнулась и рассыпалась по полу. Цепочка с кулоном глухо звякнула о бетон. Почему-то Сергей вообразил, что Полина обязательно заберет цепочку себе. Любые украшения очень высоко ценились в метро, а уж украшения из золота вообще стоили баснословно дорого. Но она прошла мимо, даже не взглянув на лежащую на полу цепочку, и сразу направилась к сейфу. Сергей повернул ей вслед луч своего фонаря и невольно вздрогнул, увидев за стоящим возле сейфа письменным столом еще один скелет. В первый миг он подумал, что человек сидел за столом, обреченно дожидаясь смерти. Но, подойдя ближе, обнаружил сквозное отверстие в черепе. Маленькое и круглое в правом виске и огромное размером с кулак в левом. И понял, что покойный сам свел счеты с жизнью. Справа на полу лежал и пистолет, из которого тот застрелился. Сергей сразу узнал оружие, запомнившееся благодаря звучному названию «Глок». И еще потому, что отец когда-то сказал, что это очень хорошая модель. пистолет принадлежал коменданту маршельской. По сердцу царапнула как тистая лапа страха. Сергей почувствовал, как у него подкашиваются ноги, а руки ослабли настолько, что он едва не выронила светительный прожектор. Что за загадочная страшная смерть выкосила всех жителей станции? Раз даже её комендант предпочёл добровольно уйти из жизни. Он покосился на Полину, что думает она обо всём увиденном. Но её, похоже, не интересовало ничего, кроме стоящего в углу сейфа. Он был гораздо больше тех железных ящиков, что служили сейфами у них в роще. Настоящий металлический монстр с двойными стенками, которого не смогли бы сдвинуть с места даже несколько взрослых мужчин. Как и откуда он появился на Маршальской, для Сергея осталась загадкой, а спросить об этом у коменданта, когда была такая возможность, он не решился. Тем не менее, Полина уверенно подошла к сейфу, опустилась на колени и, сняв с головы налобный фонарь, долго светила в замочную скважину, разглядывая её под разными углами. Потом натянула резинку с фонарём обратно на лоб. вынула из рюкзака свой воровской набор и принялась выбирать оттуда только ей понятные отмычки. Сергей с нетерпением наблюдал за ней. "Встань сюда", велела ему Полина. Сергей молча повиновался. "Свети на дверь, не так, сверху, чтобы не отбрасывать тень". Пришлось поднять прожектор чуть ли не над головой, но в таком положении руки быстро затекли. И Сергей поставил тяжёлый аккумуляторный фонарь себе на плечо. Видимо, это Полину устроило. Во всяком случае, новых замечаний от неё не последовало. Она как будто вообще забыла о его существовании. Ворожившись узкой отмычкой, похожей на плоскую пилку, она вставила её в замочную скважину сейфа, тут же добавила к ней ещё одну и принялась по очереди покачивать в разные стороны. То и дело замирая и к чему-то прислушиваясь. За первыми двумя отмычками последовали третья, четвёртая, пятая, шестая и так далее. Порой Полина ковыряла в замочной скважине одним крючком, а иногда засовывала туда целых 3. В самом замке время от времени что-то скрежетало и щёлкало. При каждом таком щелчке Сергей вздрагивал от отъённой надежды, но Полина, как ни в чём не бывало, продолжала своё занятие. И вот, когда он уже окончательно пал духом, она взялась за ручку сейфа, повернула, потом потянула на себя, и дверца открылась. Примерно половину сейфа занимали запечатанные коробки с патронами, обменной валютой метро Поверх них лежала пустая пистолетная кобура. В следующем отделении ворох каких-то бумаг. На верхней полке еще один бумажный листок, и все. Журнала не было. Касарин бросился к сейфу, едва не затоптав сидящую на коленях девушку, и принялся лихорадочно выгребать наружу его содержимое. Журнал должен был лежать в сейфе. Должен. Но его не было ни на верхней полке, ни на второй среди бумаг, оказавшихся какими-то расчётами и копиями комендантских распоряжений, ни внизу, забежало с на выброшенными из сейфа пачками патронов. Сергею хотелось выть от досады, но вместо этого он лишь выдохнул. Журнала нет. Всё было напрасно. Полина не ответила. Все так же сидя на коленях, она разглядывала бумажный лист, который спутник выбросил с верхней полки. Сергея внезапно охватила злость, и он выхватил листок у неё из рук. Это оказался какой-то рисунок, даже не рисунок, а карандашный набросок, причём выполненный торопливо и небрежно. Он даже не сразу понял, что там изображено. Приглядевшись, разобрался. что на рисунке выходное отверстие в вентиляционной шахте а вот свишивающее из отверстия длинный шлейф похожий на растрёпанную косматую бороду он видел впервые Сергей перевернул листок, но на обратной стороне ничего не было Он недоумённо уставился на полину Что это такое то, что было в сейфе вместо станционного журнала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 «Что значит «видела»?» – растерялся Сергей. «Если бы сказала «знаю», это еще можно было бы как-то понять. Но «видела»…» Полина отозвалась не сразу. Сначала она долго о чем-то задумалась. «Тебе лучше не знать». Сергей не стал продолжать расспросы. По резкому тону Полины ясно было, что этот разговор ей неприятен. «Зачем раздражать девушку, которой хочешь нравиться?» Своей скрытностью и неразговорчивостью Полина совсем не походила на девчонок из рощи. Но именно поэтому Сергея тянуло к ней все больше и больше. Теперь, когда он выяснил, как ее зовут, ему хотелось узнать и о ее жизни, что ей нравится, чем она любит заниматься, есть ли у нее кто-то. А что было бы, если бы она согласилась на его предложение и ушла, бросив его в туннели?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 Погружённый в свои мысли, Сергей не заметил этого и по инерции сделал шаг вперёд, но она тут же поймала его за руку. Сергей недоуменно оглянулся. Они остановились чуть ли не в середине последнего радиоактивного пятна. Освещённая лучом ручного фонаря куча засохшей грязи, принесённой с поверхности просачивающимся в туннель грунтовыми водами, виднелась в 20 м впереди.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 не замечая оказавшихся у них на пути людей, крысы промчались по их ногам и так же стремительно скрылись в темноте. Кто-то гонит их нам навстречу, предположил Сергей. Наверное, где-то впереди монстры пробрались в туннели и спугнули крыс. Такое уже бывало. Не отличавшиеся разборчивостью зубатые жрали всё, до чего в состоянии были добраться.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 Приободрившись, Сергей протянул девушке свой автомат. «Вот, держи. Умеешь обращаться?» Пару секунд она раздумывала, потом решительно взяла оружие, передернула затвор, дослав в ствол патронник, и сказала «Ладно, пошли. Только не лезь вперед». Обогнав его, она с автоматом наперевес уже бодро шагала по туннелю. Прятаться за спиной девушки было унизительно. Сергей быстро догнал Полину и пошел рядом с ней. Она сердито взглянула на него, но ничего не сказала. Так и шли в полном молчании, пока где-то через сто шагов не услышали выстрелы. Стреляли в рощи. Сергей не разобрал на западном блокпосту или уже на самой платформе. Да это было и не важно. Главное, его родная станция оказалась в опасности.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 На платформе происходило что-то совершенно нереальное, нереальное и жуткое, как на маршельской. Словно подтверждая его страшную догадку, из скользящего по платформе дымного хвоста вывалился автомат, а потом потом оттуда посыпались человеческие кости. Другой дымный язык также по ходе слезнул женщину, прижимающую к себе грудного ребенка. На другом краю платформы сразу два человека исчезли в окутавшем их облаке дыма. Дымали. Теперь Сергей стоял достаточно близко, чтобы разглядеть. То черное, пожирающее людей, не было дымом. Скорее, оно напоминало шерсть или спутанную паутину.